Глава десятая «Да что ж за день-то такой сегодня?» В сердцах выдохнул я, глядя на дропнувшийся из ящерицы лут. Гадство! Поверженный дракон оставил после себя целых три золотых монеты, коллекционную карточку и самое настоящее сокровище — охренительно большую нефритовую глыбу. Именно эта глыба и являлась причиной моего гнева. Забрать с собой тяжеленный кусок камня было невозможно. Разломать без дополнительного снаряжения тоже. А бросить драгоценность в пещере не позволяла разыгравшаяся жадность. К сожалению, нормального решения у этой задачи не существовало. В конце концов, я выкинул нефрит из головы и занялся продажей более традиционных ништяков. Точнее, одного единственного ништяка — карты с изображением убитого присмыкающегося. Аукцион. Да. Золото. Согласен. В реалиях четвертого и пятого игрового яруса презренный желтый металл неожиданно вернул себе актуальность и теперь утекал из кошелька, как вода сквозь пальцы. Телепорты и свитки проклятий стоили чертову уйму денег, а фарм шел туго. Именно поэтому большинство найденных мною вещей приходилось сдавать не за мифрил, а за голду. «Готово, блин, там же эти...» Вспомнив про ушедших на поиски гномов игроков, я мигом отбросил все лишние мысли и нырнул в воняющий сжженными попугайскими перьями тоннель. Вихрем промчался до нужного перекрестка, свернул вслед за группой, но расслышал звуки ведущегося впереди боя и резко снизил скорость. «Мочи этого слизня!» — донесся до меня напряженный выкрик. «Мочи, дура!» «Сам дурак! Ой, ой!» «Беги! Расмус, мать твою, ты где?» Еще через секунду подземелья переполнили отблески яростного пламени — а затем наступила тишина. Движимый любопытством, я плюнул на осторожность, подкрался чуть ближе к месту событий и выглянул из-за угла. Уже знакомый мне отряд столпился вокруг здоровенной дырки в полу. Игроки мялись, размахивали факелами, заглядывали внутрь темного провала, чесали затылки. — Надо прыгать. — Там дна не видно. — Вообще. — Вообще этот черт не предупреждал что кинь вниз факел одна из горящих палок улетела во мрак отважные искатели приключений подступили чуть ближе к страшной яме дружно вытянули шеи но буквально сразу же с разочарованными вздохами оттянулись на исходные рубежи погас надо прыгать вот самый прыгай халанд сказал, что спуск на девятый уровень здесь. Значит, надо прыгать. «Перед? Мы не против». «А почему я? У нас же нем самый толстый». «Задолбали!» Не выдержав накала дискуссии, воин с криком «Немезис» оттолкнул ближайшего соратника и шагнул в неизвестность. Через пару секунд из неизвестности донесся громкий треск, приглушенные маты, а потом злой голос смельчака. «Прыгайте, мать вашу! Здесь близко!» Коридор опустел, а я, в свою очередь, подошел к провалу, осторожно заглянул в него, ничего не увидел и затаился рядом, внимательно прислушиваясь к долетающим снизу шорохам. «Ну что?» «Все готовы?» — снова раздался голос Немезиса. «Идем тогда! Они уже рядом!» «Надеюсь, выгорит?» Дождавшись того момента, когда все посторонние шумы затихнут, я вспомнил о недавно выбитой амортизации, грустно хмыкнул, а затем тоже спрыгнул в темноту. Мгновение полета — удар, болью отдающийся во всем теле. Новая локация выглядела не совсем обычно. Грубый черный базальт здесь украшали многочисленные ярко-зеленые прожилки, частично освещавшие мрачный тоннель и создававшие эффект замершей грозы. Переплетающиеся молнии рождались где-то на потолке, скользили по стенам, впитываясь в ровный глянцевый пол, а затем бесследно исчезали. Со стороны казалось, что они постоянно двигаются, но на деле все ограничивалось едва заметными переливами света, как в случае с фосфорицирующей плесенью. Я осторожно ткнул одну из прожилок ногтем, ничего этим не добился, и отправился вперед. «Эй, мы пришли с миром!» — долетел до моих ушей радостный вопль одного из путешественников. «Эй!» Какое-то время ничего не происходило. Потом раздался глухой маслянистый ляск, тут же сменившийся частыми и звонкими щелчками. «Эй! Эй! Твари! Бегите!» Вокруг опять сгустилась вязкая и плотная тишина. Судя по всему, подземные карлики оказались не слишком-то дружелюбными созданиями и банально прихлопнули сунувшихся к ним гостей. Сделав такой вывод, я остановился, спрятался за небольшим каменным выступом, после чего начал прикидывать свои собственные шансы. То, что гномы заняли враждебную позицию по отношению к жителям человеческого сектора, одновременно и печалило, и радовало. Учитывая мой статус потенциального врага королевства, я мог рассчитывать на то, что меня хотя бы выслушают. Во всяком случае, с дикарями такой фокус удался. Однако действовать следовало с оглядкой на возможную агрессию. «Гномы! Почтенные! Вы всех там убили!» Ответом мне стало напряженное молчание, а также весьма подозрительный и многообещающий скрип. «Я за этими людишками весь день гонялся. Спасибо, если что! Вот «Ты мудень!» — подал голос кто-то из разгромленной четверки. «Вот ты козь!» Неизвестное оружие снова щелкнуло, оборвав его пламенную речь на полуслове. «Спасибо!» — еще раз крикнул я. «Теперь можно забрать трофеи?» «Никаких трофеев!» — послышался в ответ раздраженный бас. «Пошел прочь из наших гор!» «Ладно, не вопрос». «А пообщаться можно? Вдруг...» «Пошел прочь из наших гор!» «А вдруг я окажусь полезным? У вас есть враги, которых я могу убить?» наступила длинная пауза. Затем собеседник все же поддался игровым условностям, нехотя кашлянул и предложил. «Выходи! Мне нужно на тебя глянуть!» Как выяснилось уже через несколько секунд, за поворотом располагалась внушительная пещера, большую часть которой отгораживала сложенная из гранитных блоков стена, лишь самую малость, не дотягивавшая до потолка. Между угловатыми ребрами жесткости находились крепко запертые железные ворота. Сквозь маленькие амбразуры просматривались странные, но однозначно смертоубийственные механизмы. По верхнему краю укрепления бродили пять или шесть коренастых фигур, а расположенная совсем рядом со входом окошко украшала своим присутствием бородатая и очень недовольная физиономия. «Часовой горе. Ранг обычный. Уровень 880-й». «Покажись!» «Уже показался», — ответил я, благоразумно оставаясь в коридоре. «Мир дружба?» — Покажись, иначе будешь уничтожен. — Ладно, ладно. Вопреки ожиданиям, меня не расстреляли в первый же момент, и во второй тоже. Однако на этом плюсы закончились. К сожалению, мой персонаж не смог произвести на гнома должного впечатления. — Ты выглядишь слишком подозрительно, человек. — Ничего страшного, я готов делом доказать свою лояльность. «Может быть, у вас есть враги, которых нужно уничтожить? Давайте мы поговорим с вашим предводителем, он скажет...» «Могучий тархыз не будет слушать тебя, человек!» «Блин, ну, давайте я поговорю еще с кем-нибудь!» «Ты уже говоришь со мной, человек!» «А если...» «Зачем ты пришел, человек?» Слегка туповатый собеседник начал действовать мне на нервы, но игровая система была построена на вполне определенных алгоритмах, и эти алгоритмы в конце концов сработали. Рядом с первой физиономией возникла вторая, отмеченная наличием чуть большего количества интеллекта. «Что за шум, горе?» «Пришел человек!» Неожиданно четко и ясно отрапортовал мой новый знакомец. «Говорит, что, друг, говорит, что готов служить царству!» «Предатель?» «Не знаю, могучий старшина Тормунд!» «А чего он хочет взамен?» «Не знаю, могучий старшина Тормунд!» Ничуть не удовлетворенный этими объяснениями, начальник сердито поморщился, затем обернулся ко мне и рявкнул. «Ты! Иди сюда!» Я без возражения дошел до стены, остановился рядом с воротами, после чего запрокинул голову и благожелательно улыбнулся маячившим в окне гномам. При ближайшем рассмотрении горные обитатели оказались вполне каноническими но слегка бомжеватыми. Из-под толстенных металлических шлемов торчали клочья неопрятных волос. Густые длинные бороды изобиловали хлебными крошками пополам с каким-то мусором. А до моего чуткого обоняния буквально сразу же долетел аромат ядреного перегара. Впрочем, я так и не смог понять, кто из старащившихся на меня недомерков был его генератором. ты «Хочешь служить нашему царству?» В конце концов нарушил молчание Тормунд. «С чего это вдруг?» «У меня не сложились отношения с королем. Он сволочь». «Ха!» — довольно усмехнулся Гори. «Человек видит суть». «И что же ты хочешь взамен за свою службу?» «Да все как обычно. Деньги, артефакты. Мифрил тоже подойдет». «Ты слишком алчен!» «Это зависит от того, что мне предстоит сделать». Воцарилась тишина, до краев переполненная молчаливым осуждением со стороны наблюдавших за мной гномов. Потом лицо горя озарилось внутренним светом, он торопливо обернулся к начальнику, прижался лбом к его шлему и начал шептать что-то весьма неразборчивое, но явно убедительное. Уже через несколько секунд хмурое лицо старшины разгладилось, а на губах возникла ехидная улыбка. «Ты прав, человек. Наемникам платят. Но готов ли ты к настоящей работе?» «Вообще без проблем». «Хорошо». Тормунд величественно кивнул, а затем рявкнул. «Открыть ворота!» Послышался громкий ляск, одна из створок немного приоткрылась, явив мне очередного здоровяка, увешанного тяжелой пластинчатой броней и сжимавшего в руках чудовищную секиру. Как ни странно, этот карлик оказался очень высоким, чуть ли не с меня ростом. Да и назвать его карликом осмелился бы только полностью лишенный инстинкта самосохранения человек. — Эй... «Добрый день!» «Иди внутрь! Старшина ждет!» Увы, но как следует изучить крепость я не смог. Вместо того, чтобы организовать полноценную экскурсию, гном провел меня по тесному коридору, после чего указал на видневшуюся в его конце лестницу и выдал напутственный толчок в спину. «Иди!» Второй этаж оказался чуть менее тесным и неуютным, но на полноценное знакомство с обстановкой опять же не хватило времени. Встретивший меня Тормунд сразу же перевел разговор в деловое русло. «Тебе придется хорошенько постараться, человек. Ты готов?» разумеется «В окрестностях нашей крепости расплодились омерзительные твари, которые...» «Уничтожьте логово флекторов!» «Живущие в бесконечном подземелье гномы страдают от нашествия хищных слизней флекторов, прикрывающих доступ к важным торговым путям!» «Решите эту проблему!» Нормальной справки выданное задание явно не предусматривало, а о какой-либо награде речи даже не шло. При любых других раскладах я бы с ходу послал настолько жадного квестодателя в темное и страшное место, но сейчас был особенный случай. Зарождающаяся репутационная цепочка имела слишком большой потенциал, чтобы сходу от нее отказываться. Пришлось улыбнуться, кивнуть и, не глядя, согласиться на все условия. «Хорошо, человек. Горе тебя проводит». «Я?» Искренне удивился, стоявший чуть в стороне от нас гном. «Но почему я, могучий старшина?» «Потому что ты уже здесь. Прочь с глаз моих!» Судя по всему, контакт с таинственными флекторами никак не входил в планы моего провожатого. Выйдя из комнаты, горе тяжело вздохнул, со злостью покосился в мою сторону, опять вздохнул что они настолько страшные не твое дело человек еще как моё рассказывай давай иначе задание могучего старшины то сам все увидишь и если ты сам все увидишь догадавшись что никакой ценной информации спутник не выдаст я тоже вздохнул после чего замолчал с интересом рассматривая все вокруг пошевеливайся да да Изнутри крепость оказалась схожей с гигантским муравейником. Коридоры, по которым мы шли, были чрезвычайно узкими. Потолки время от времени заставляли меня пригибаться, а окон, залов и других атрибутов нормального замка здесь не существовало в принципе. Более того, за пять минут блужданий по сумрачным подземельям нам не встретилось ни единой живой души. Я двигался вслед за проводником, сворачивал в нужные тоннели, спускался и поднимался по лестницам. «Пришли», — сообщил гном, останавливаясь перед узкой железной дверью и дергая за торчащий сбоку от нее рычаг. «Дальше ты сам». Покрытое ржавчиной полотно удивительно мягко отъехало в сторону, явив моему взору наполненную туманом пропасть. «Разлом оказался не очень широким, и его противоположный край хорошо просматривался благодаря висевшим с внешней стороны факелам. Но вот каким именно образом я должен был преодолеть эти двадцать метров пустоты, все еще оставалось неясным». «Сейчас опустится мост», — ответил Гори на мой молчаливый вопрос. «Смотри, человек, там флектор». Я послушно глянул в указанном направлении, но ничего не увидел. Окутанная сумраком пещера, неспешно перетекающая с места на место дымка, обломки камней. «Вон там! Левее!» «Где?» «Да вон же! Рядом с большим валуном!» В конце концов, мне все же удалось рассмотреть загадочную тварь, но никакой радости по этому поводу я не испытал своим внешним видом флектор напоминал огромный вялый пенис оторванный у какого то невезучего великана а затем брошенный среди камней за ненадобностью весьма специфическое и довольно таки отталкивающее зрелище вы реально боитесь этих писюнов они страшные в гневе нервно ответил гном ужасные Я постарался представить себе впавшего в ярость флектора, но не смог этого сделать и равнодушно махнул рукой. «Фиг с ним! Где переправа?» «Сейчас будет!» Как только я оказался на другой стороне расщелины, за спиной послышался знакомый скрежет и стук захлопнувшейся двери, а выдвинутый из стены железный мостик резко отдернулся, оставив меня наедине с ужасами подземелья. Впрочем, торопиться и вступать в неравный бой с местными тварями я пока что не собирался». Для начала следовало раскопать на форуме всю доступную информацию о своих новых друзьях. «Так, гномы, гномы, гномы. Ага. Как подружиться с гномами?» «Пацаны, need help. Нашел на границе секторов гномью крепость. Но чертовы коротыши не идут на контакт. Кто-нибудь знает, как с ними закорешиться. С меня пиво. Пиво вперед!» «Коротыши, они всего на голову ниже человека. Никак не закорешиться. Гномы — это враждебные игрокам существа. Контакт с ними не предусмотрен. Не слушай этого тупня. Ты даже с драконом законтачить сможешь, если звезды сойдутся». «А как?» «Это дракон с ним законтачит. В одностороннем насильственном порядке». «Хорош гнать пургу». Законтачить можно, это факт. Случаи уже были, но законтачить сложно, так как эти карлики в первую очередь смотрят на твою репутацию с родным сектором. Если она положительная, убивают. Вопрос: нужно ли контачить? У нас в клане есть люди, которые с вами общаются, но впечатление там скорее негативное, чем позитивное. Гномы жадные, вредные и обидчивые, если вкратце. Квесты выдают с легкостью, но плату частенько зажимают. Если сразу не обговорил награду, хрен что получишь. Вот же ж окаянные пассивы. Не то слово. ТС, обвали себе репу. Затем возвращайся к бородачам и кричи, что тебя несправедливо обидели. Ты жаждешь мести и все в этом роде. «Это как входной билет. А дальше напрашивайся на репутационную цепочку, разматывай ее и лови ништяки». «Да, это самый правильный вариант. Он с любыми враждебными неписями работает». «Фантом таким образом с дикарями дружил, а Готвит к феям в доверие затесался». За кадром остался всего один крохотный момент. «Как восстановить себе репутацию с начальством сектора?» когда все закончится. Это ж просто. Пашешь несколько месяцев на гномов, хапаешь ништяки, потом возвращаешься к королю, отдаешь ему все эти ништяки, а он тебя прощает. Идеальный план. Кстати, что вообще можно с гномов получить? Оружие? Не знаю. По идее, они могут сковать тебе какую-нибудь броню. Или самоцветов подкинуть. Руны! А реальная инфа у кого-нибудь есть? Фантазировать я и сам умею. Гномы редко встречаются, инфы мало. Редко. В метро их как грязи. От седьмого уровня и ниже. Ага. Только они тупо всех убивают на подходе. Тему прочитай, олень. Тогда осознаешь, что нужно делать, чтобы не убивали. Не сказать, чтобы найденный мною топик оказался чересчур информативным, но кое-какие моменты все же стали чуть-чуть яснее. Теперь я хотя бы понимал, с кем имею дело. Значит, награды не будет. Ну, да переживем. Выключив дневник, я прошелся по окрестностям, заглянул в разлом, ничего там не увидел, и направился к затаившейся среди камней твари. При ближайшем рассмотрении флектор показался мне еще омерзительнее, чем раньше. Если не вдаваться в детали, то передо мной валялась некая разновидность личинки майского жука. Неправдоподобно большой, жуткой, все еще похожей на гигантский писюн, однако имевший те же самые отличительные черты, что и эта милая садовая зверушка. Длинные изогнутые жвалы, поджатые многосуставчатые ноги, маленькие черные глазки. Горный рефлектор. Ранг обычный. Уровень трехсот десятый. Воевать с таким низкоуровневым мобом смысла не имело, так что в конце концов я оставил его в покое и уверенно шагнул к ближайшему тоннелю. После чего столь же уверенно остановился, проклиная собственную забывчивость. «Ха, стратег, ядрё навож. Благодаря череде внезапных приключений у меня из головы успело выветриться всё подряд. От намеченного на самое ближайшее время похода за чемпионским сетом до более приземлённых вещей вроде «Оставшегося фиг знает где камня воскрешения». По факту сейчас требовалось в спешном порядке корректировать уже имеющиеся планы и думать над логистикой, а не шляться по темным пещерам, гоняясь там за слезняками-переростками. Так, время, время, блин. Мои размышления закончились вполне ожидаемо. Я воспользовался смертоубийственным колечком, в воскресно ближайшем кладбище, а затем дошел до телепорта и перенесся в Люциус. Это путешествие отняло у персонажа уровень и решило меня большей части на личности. Но результат того стоил. Когда Глашатай объявил начало турнира, фантом оказался в числе сотни избранных героев. «Получилось!» — сообщил я околачившемуся здесь зонду. «Билет есть!» «Замечательно!» — кивнул тот. «Меня не взяли, но туда пойдут еще двенадцать наших!» «Помнишь, что делать?» «Двигаться к центру. В конфликты не ввязываться. Найти кого-нибудь из отряда». «Правильно. Давай, удачи!» «Спасибо». На этот раз я решил задействовать все доступные козыри и сразу после переноса в зону турнира вызвал Флинта. Так как воевать с другими участниками мне запретили, шустрый и невидимый разведчик должен был оказаться очень кстати. — Опасность! — заявил выпорхнувший из защербатой колонны питомец. — Враги! — Тихо! — Включи маскировку и полетай по округе. Вернешься — скажешь, куда идти. — Страх! — Не ори, блин! Вперед — Вперед! Совсем рядом что-то взорвалось. Попугай громко икнул от испуга, но затем переборол себя, взлетел с моего плеча, И растворился в воздухе. Я же вызвал дневник, открыл карту, после чего начал анализировать ситуацию. Точка заброса оказалась не слишком удобной, но вполне приемлемой. До центрального храма было всего метров 200 по прямой. Само собой, при текущих обстоятельствах это расстояние следовало увеличить в два или три раза. Однако моя диспозиция все равно выглядела адекватной. Обойдя уже знакомый дворец и миновав несколько переулков, я мог выйти к цели осмотреться. — осмотреться. дорог громко пискнул возникший из пустоты Флинт. «Три палки!» «Друг!» «Где?» «Четыре!» «Ядрё навожь, веди!» Концентрация игроков все еще не достигала критичных значений, так что я беспрепятственно пересек остатки маленького поместья, выглянул на параллельную улицу и увидел там одного из алкашей. «Эй, Каракурт! Это фантом! Не стреляй!» Соклановец вздрогнул не хуже моего питомца, резко обернулся, вскинул руку. «Это я, блин!» «Чтоб тебя!» Каракурт, кое-как обсчитав скудными ресурсами своего мозга поток входящих данных, расслабился и опустил конечность. «Предупреждать надо! С меня зонтик шкуру бы спустил!» «Зонтик? Забудь! Идем, тут рядом, Сахарок прячется!» Через две минуты наш микроотряд пополнился рекрутершей и ее кровососущим питомцем. Затем в пати добавился еще один игрок, смутно знакомый мне дебаффер с ником Дориан Грей. Однако роль командира забрала себе именно Сахарок. «Не торопимся. Двоих наших уже чпокнули. Остальные двигаются к статуе мужика с топором. Идем туда же. Валера, на разведку!» «Флинт, давай-ка ты тоже» нет услышав мои слова, девушка резко мотнула головой валера тихий, а твой дятел постоянно орёт лучше отзови его но ну. ну отзови ну будь лапочкой не мешай работать хорошо хорошо где-то над нашими головами послышался тихий хлопок воздух стал наполняться едким дымом опасности нет мгновенно отреагировал дориан Спектральный дебаф минус 10% к резистам. От него дохнут только полные раки. «Фантом?» «Я не рак. Но спасибо, что поинтересовалась». «Тогда вперед!» «Без приключений дойти до места общего сбора нам не удалось». Сначала откуда-то сбоку выбежал торопящийся к центру лабиринта игрок, а сразу после его смерти мы привлекли внимание засевшего на ближайшей крыше мага. Хорошо еще, что организовавший засаду волшебник оказался чересчур трусоватым и крабовитым, поэтому существенного ущерба нанести не сумел. «К черту этого недоумка!» — выругалась опаленная разрывом огненного шара Сахарок. «Бейком!» Еще через минуту мы потеряли Каракурта. Бедолага не пережил точечного дебафа и практически мгновенно отбросил копыта. «Быстрее! Уже рядом!» Из двенадцати попавших на турнир алкашей выйти к статуе смогли только шестеро. Тем не менее, этого количества хватило для резкой смены тактики. Собрав ударный отряд, мы перестали скрываться и дружным табуном бросились на штурм храма. Лично мне настолько рискованный ход показался слегка идиотским. Но товарищи явно знали, что делают, хотя за время короткой перебежки умерли еще трое. Остатки группы успешно заняли храм, обнаружили и уничтожили спрятавшегося в углу конкурента, после чего начали расставлять тотемы. «Ну вот», — облегченно выдохнула Сахарок, — «мы победили». «Уже?» «Скорее всего. Разве что какой-нибудь океан такой же отряд пришлет, но это вряд ли». По другую сторону стены что-то взорвалось. Вокруг нас взметнулось облако пыли. Один из тотемов вспыхнул и рассыпался пеплом, но на его место сразу же встал новый. «Как обычно», — демонстративно зевнул рекрутерша. «Размен обилок на тотемы. Потеря времени. Смерть под аурой». — Чтоб вы сдохли, — драные читеры, — донесся до нас приглушенный расстоянием голос. — Долбаные сконцы! — Ты отойди к стене на всякий случай, — посоветовала девушка. — Они там еще минуту-две бесноваться будут. — Ущербы. Жалоба обеспечена. Как и предсказывала Сахарок, главное действо закончилось спустя две минуты. Негодующие вопли стихли, последние враги успешно склеили ласты. Нам же осталось довести операцию до логического завершения и взять трофей. Эта часть оказалась самой простой и легкой, поскольку все участники группы имели в своем арсенале погибель. Уже через несколько секунд в храме остались только мы с рекрутершей. «Ну, чего смотришь? Давай, не тяни». Я неловко кивнул, отправил снявшую часть экипировки соратницу на перерождение, а затем развернулся к алтарю. Сегодня игра решила обойтись без каких-либо внешних эффектов. Камни под моими ногами не тряслись, музыка не играла. А о встрече с королем можно было даже не мечтать. Фантом всего лишь получил второй элемент чемпионского набора. «Серебряное кольцо чемпиона».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 Бонус комплектного предмета. Все ваши атакующие умения наносят 1% дополнительного урона. Бонус комплектного предмета. Прочерк. Бонус комплектного предмета. Прочерк. Ожидаемо, хмыкнул я, снимая перстень и убирая его в инвентарь. Ожидаемо, но все равно приятно, если верить сделанным мной расчётам. В своей топовой версии чемпионский комплект должен был увеличивать урон Искры как минимум на четверть, превращая ее в нечто совершенно монструозное. Конечно, ради этого буста требовалось задействовать сразу четыре слота под бижутерию, но такая плата казалась мне более чем справедливой. Контракт с алкашами тоже заиграл новыми красками. Сет брони... Сет на урон. «Турнир закончен», — прервал мое бормотание равнодушный голос автоинформатора. «Лабиринт закрывается. Пять, четыре, три, два, один». Оказавшись в парке, я сел на ближайшую лавочку, нашел в дневнике переписку с Антиохом, после чего задал ему давным-давно мучивший меня вопрос. «Добрый день». Хотел поблагодарить за второе кольцо и уточнить одну маленькую деталь. Скажи, пожалуйста, я верно понимаю, что для чемпионского набора не нужны никакие привязки. Просто надеваешь и носишь. Привет. Да, все равно. Как только чемпионское кольцо отдаляется от тебя на сотни метров, срабатывает ограничитель, который возвращает его в рюкзак. Если рюкзак полностью забит, оно упадет тебе под ноги. Поднять сможешь только ты. Спасибо. Не за что. Кстати, помнишь, мы недавно говорили про твою медийность? Загляни на сайт игры, увидишь, что я имел в виду. Там про тебя написано. Долго искать нужный топик не пришлось. Он висел в самом верху наиболее обсуждаемых и актуальных тем. «Разоблачение фантома? Да ладно. Опять какому-то дятлу не имется». Вопреки моему скепсису, чтение оказалось достаточно увлекательным. Взбаламутивший форум игрок накатал огромную статью, в которой тщательно и со вкусом объяснял мою причастность к разрушению столичной защиты». Текст изобиловал кадрами официальной хроники, планами лабиринта, изначальной расстановкой сил, именами участвовавших в турнире игроков, их маршрутами, точками смерти. Ближе к концу статьи имелась даже отсылка на мое членство в гильдии «Алкапоне», а также разбор полученных за счет диверсии бонусов. Одним словом доморощенный журналист проделал отличную работу. Никому не нужную, но все равно отличную. Красавчик. Лайк. Не осилил. Дизлайк. Третий. А смысл-то в чем? Ну, фантом. Ну, окей. И что? У самурая нет цели. Есть только путь. Оно и видно, что цели у автора нет. А времени много. Все и так в курсе, что это фантик обвалил защиту. Это на раз высчитывается. «Да он особо и не скрывается вроде. Нашел хаотическую цепочку, поднимает репу с хаосом. Какой смысл такие телеги писать?» «Точно, он же в Малоресе защиту разрушил». «Да вы что, как маленькие? Эту защиту уже везде порушили. В нескольких городах даже кладбище сломали. Там теперь маги постоянно дежурят. Обыденность...» «Зачем вы травите Тесса? Он хотел как лучше. тес тебе не на форуме надо эту фигню писать, а королю топать. У него двухсотый уровень. Он из первой зоны не выйдет». «Такой маленький, а уже завидует. Нехорошо». «Фига новости. Вы видели, что фантом Волкопоне вступил?» «Видели. Всем плевать. Реально?» Это теперь самая крутая гильдия получается. Господи, избавь нас от малолетних глоров. Комментарий удален Демиургом. Спасибо. Здесь нет малолетних глоров. Здесь только суровые, великовозрастные глоры. Про хейтеров забыл. Между прочим, у алкашей открыт набор в клан. Обещают скоростную прокачку, интересные рейды, новые знакомства. Неплохо звучит. Кто бы что про фантомы не говорил, а чувак умеет жить полной жизнью. Завидую белой завистью. Вроде как они серьезную базу готовят, пять новых замков в песочницах строят. Думаю, стартовый буст там реально классный. Для начинающего игрока самое то. А вы в курсе, что до вчерашнего дня ТС тоже состоял в гильдии Алкапоне? «Фига себе поворот!» «Это что, месть?» «Сто процентов!» «Посрался с руководством!» «Теперь имидж клана шатает!» «Интрига!» «Да какой там имидж?» «Толпа крабов же!» «Крабы forever!» «Это рекламная кампания придурки!» «Вы своими постами апаете тему!» «Она висит в популярном и рекламирует крутого фантома!» Вместе с крутой гильдией Ал -Капоне. Ужасно. Эй, вы все? Ну-ка, бросили писать комментарии. Нет проблем, бро. Уже бросил. А я нет. Хомячки, вы в курсе, что здесь половина троллей? Бывшие игроки-алкашей, внезапно вышедшие из клана. Вирусная реклама detected. Крутой клан с крутой движухой. «Фантом! Рак! Рак твой дедушка, а ты его внук!» «Не понял. Если я новичок, то мне вступать в этот клан или нет?» «Конечно, вступай!» «Однозначно нет!» «Ясно!» — усмехнулся я, выключая дневник. «Хитрые черти!» Поскольку все мои текущие дела были успешно завершены и торчать в столице больше не имело никакого смысла, настало время вспомнить о гномах. Опять траты. Разумеется, никто не запрещал мне самоубиться и воскреснуть в непосредственной близости от цитадели недомерков. Однако терять на ровном месте сразу несколько уровней я не захотел. Пришлось раскошелиться, телепортироваться в Варканию а уж затем отправиться на респаун. Бесконечное подземелье встретило меня уютным полумраком и тишиной. Совсем рядом находилась берлога уничтоженного дракона. Где-то неподалеку рубили камень чересчур щедрые шахтеры. Интересно, а им нужен нефрит?